Глава тридцать «Ох ты ж! Значит, моё проклятие всё же сработало?» Я со смесью вины и радости смотрю на болотно-зелёные повисшие пряди волос бывшей блондинки. «Это всё ты, стерва!» — вопит она. Не обращая внимания на то, что все на неё смотрят, девушка кидается на меня. Я не успеваю отскочить, когда она налетает, вцепляется пальцами с длинными ногтями в волосы и со всей силы тянет. Чёрт! Как же это, наверное, некрасиво выглядит со стороны. Мне уже стыдно и за свою чрезмерную реакцию, и за эту ситуацию, и, наверное, даже за проклятие. Но она же сама нарвалась. Нечего меня было цеплять, да ещё в плохом настроении. Я и так не могу вылезти из каких-то бесконечных проблем, так девушка ещё и добавляет мне их. В боевом азарте блондинка подставляет мне ножку, когда я пытаюсь оторвать её от себя и оттолкнуть, и мы вместе сваливаемся в речку, обдавая всех присутствующих фонтаном брызг. Перед тем, как мы полностью погружаемся под воду, я слышу улюлюканье адептов. Вот же ж, во всех мирах они одинаковые. Но никогда бы я не подумала, что ввяжусь вот в такую глупую женскую драку. Под водой блондинка, наконец, выпускает меня из рук, отталкивает, а потом нас словно котят за шкирки вытаскивают из воды. «Мы оказываемся на берегу все мокрые и всклоченные перед Такером, который с укором смотрит на нас. Что вы себе позволяете? Это недостойное поведение для адептов нашей Академии», — говорит он. А глаза так и мечут молнии. «Я объявляю вам строгий выговор. В наказание вы будете обязаны с завтрашнего дня посещать библиотеку. Там давно требуется помощь по разбору и реставрации старых книг». «Но господин Такер...» Клинивается блондинка, истерично вопяет, тыкая в меня пальцем. «Я же ничего не делала. Это всё она. Это она наслала на меня проклятие с зелёными волосами. Её нужно исключить. Наверняка она причастна к тем покушениям». «Прекратите». Рычит Такер бросает взгляд на мою грудь. Его лицо на мгновение меняется, а потом он снимает с себя камзул и накидывает мне на плечи. «Точно. Там же метка». Но это действие Джера разжигает в глазах блондинки еще большую ненависть. Ох, не окончен наш разговор. И оставаться с ней в одном помещении наедине, значит, надо быть готовой ко всему. Я все сказал. Сегодня вы освобождаетесь от занятий. Обе. Идите в академию, приведите себя в порядок. Узнаю о еще одной стычке. Поставлю вопрос об отчислении обеих. Вы поняли меня? Блондинка вся напрягается сжимает кулаки и недовольно раздувает ноздри. Я поднимаю глаза на Такера в надежде увидеть поддержку, но он на меня не смотрит. «Да?» хм. Ну и ладно. Зато мне придётся меньше переживать о его драконе. Особенно, если будут далеко отсюда. Едва сдерживаюсь от того, чтобы фыркнуть, я ухожу в сторону жилых корпусов обходным путём, потому что блондинка выбрала прямой. Ну и правильно. Ей нужно быстрее вернуться» потому что это не я, красуюсь зелёными волосами и мокрой полупрозрачной кофточкой. Интересно, успел ли кто-то заметить метку? Хотя, вряд ли кто-то пялился на мою грудь, было бы на что. Кто-то, кроме Такера, конечно. Залетаю в комнату, скидываю камзол, который очень не хотелось снимать, потому что его аромат, наоборот, подталкивает к тому, чтобы завернуться в него и не разворачиваться совсем. Дождь, простейшее плетение для высушивания формы, ведь второй я так и не обзавелась, и в столовую. «Ева!» — Силана зовёт меня со столика в самом углу. «Я заняла место!» Пока прохожу между столиками, собираю, наверное, сотни взглядов. «Мама дорогая, как же в Академии быстро разлетаются слухи!» И надеюсь не о том, что кто-то видел метку. «Ты наконец-то решила повыдирать этой язве патлы Ассартно спрашивает Силана. «Сейчас, по-моему, только не мой об этом не рассказывает. А ещё о том неповторимом оттенке волос, который теперь у неё. Это какое-то специальное плетение? Научишь?» «Это проклятие», — вздыхаю я. «И нет, ему не научишься». «Ну и ладно». Подруга морщится, словно я лишила её какого-то увлекательного развлечения. «Слушай, у меня тут такое дело!» Она нервно ёрзает на стуле и несколько раз поворачивает в руках вилку. Не с первого раза ей удаётся сформулировать слова. «Слушай, я знаю, что тебе ректор нравится, и я не хочу, чтобы ты думала, что я... Он мне не нравится». «Ладно», — она недоверчиво поднимает взгляд. «В общем, он дал мне задание, сказал, что впечатлён моими успехами и просил меня сделать небольшую работу по одному артефакту для печати в научном вестнике в академии». Я внимательно прислушиваюсь. В этом есть что-то, что меня напрягает. Но я никак не могу понять, что. И сказал, что даже заплатит. Силана мнётся. И я тогда смогу купить то платье. Ты же не против? Конечно, нет. Я хмурюсь. Но я очень хочу, чтобы ты была осторожнее с ним. Руй и мне хотел предложить работу за деньги. Получается, ему нужна была не я, просто любая сообразительная студентка? Может, я зря о нём плохо думала? В этой реальности он больше не общается с Нейрой, нет её влияния. Мысль кажется логичной, но мои сомнения не уходят до конца. Ох, она с облегчением выдыхает. Да там ничего такого. Ещё и артефакт очень скучный. Не то, что тот, который сегодня украли из архива. А что там? Уточняю я, чтобы побыстрее сменить тему. Да, боевой кристалл, который снимает броню с противника. Но он такой... с заковыркой. Там, если ошибиться немного в плетении, то он снимает защиту с того, кто его использует. А если защиты нет, то может и совсем раздеть, представляешь? Разве это безопасно в бою? Сомнением интересуюсь я, представляя, как солдат лишается своей брони вместо того, чтобы обезоружить другого. Нет, сейчас используют доработанную версию. Силана отмахивается. А старые лежат у нас. Как пример, в архиве, чтобы мы могли их изучать. И вот кому-то показалось забавным забрать его себе. Интересно, зачем? Наверняка это какие-то парни догадались использовать артефакт по приколу против девушек. Надеюсь, нас это не коснётся, но нужно быть настороже. Я делюсь этими мыслями с подругой, и она соглашается. Селана ещё несколько раз заводит разговор о том, что будет работать с ректором, и мне всё равно что-то кажется здесь неправильным. Не хочу, чтобы Силана заметила мое напряжение и решила, что мне все же нравится Рой. Поэтому снова меняю тему. После обеда я, как мы и договаривались с Марианна, иду к его маленькому котику. Честно говоря, мне он самой очень понравился. Но представить, как я буду гулять рядом с этим котярой сложно. Кто кого еще и выгуливать будет. Кот лежит перед своим домиком в глубине сада и вяло помахивает хвостом. При виде меня он поднимает голову и издаёт довольное «мррррр». «И я тоже тебя рада видеть». Я чешу его за ухом. «Мы с тобой достаточно подружились, чтобы вместе погулять?» Он понятливо поднимается и тычется мордой в протянутую руку. «Ну а ты что хотел?» Я слышу голос Мариана из окна домика. «Найти другой выход», — отвечает ему Такер. «Нет, Джер, чем-то всё равно придётся пожертвовать», — спокойно произносит эльф. «Нам придется пожертвовать ею».